Глава шестнадцатая. Илья. Оборачиваюсь и вижу двух крепких мужиков. По возрасту немного младше меня. «Дядя Лома!» Радостно восклицает Полина и тут же задает вопрос. «А ты мне привез что-то интеллектрестненькое?» Ну, что меня порадовало, мой палец малышка не отпустила. «Почему мне от этого приятно, не могу понять с чего вдруг я испытываю подобные эмоции. Мне, по идее, должно быть все равно, как маленькая девочка относится ко мне и как к другому мужику. Но нет же, волнует. Этот самый дядя Рома переводит не очень дружелюбный взгляд с меня на Полину. При этом тот сразу теплеет. Мужчина обнадеживает девочку. «Перед тем, как на вахту уехать, успел кое-что сделать для тебя. Любишь лошадок?» «Люблю!» – заинтересованно протягивает малышка. «Вот, хотел в гости к тебе и маме твоей прийти и подарить. А тут новости такие». Рома разводит руки в стороны. «Жених какой-то у твоей мамы нарисовался. Ты разве и не хочешь, чтобы папой стал я? Я не лучше?» «Так, может, в этом дело. Вот почему Алиса так переволновалась, а потом вела себя холодно и отстраненно» словно мы незнакомы. «Все дело в другом мужчине?» «Я ее когда-то отпустил. Не хотел, чтобы она страдала из-за меня. Жила счастливой жизнью. Теперь у нее есть ребенок. И какой-то мужик. Но он, судя по разговору, явно не настоящий отец Полины. Видимо, с настоящим отцом девочки счастья у малышки и ее мамы не получилось». Есть вероятность, что оно случится с этим дядей Ромой? Есть, но не факт. Вопрос. Мне мешать этому возможному счастью или нет? С другой стороны, если Алиса сможет меня простить, я сам могу это счастье обеим девочкам обеспечить. Верю в это. Ловлю себя на мысли, что очень хочу вернуть Алису. Сделать ее с дочкой счастливыми. Во мне говорит собственник и эгоист, или искренние чувства. «Дядя-гномик Тузи Халёси», — отвечает Роме Полина. «Очень Халёси». Ха -ха -ха. Хм, веселится второй мужик. «Дядя-гномик? Чем же хорош этот дядя-гномик?» Рома улыбается девочке, но взгляд, который бросает на меня, совсем неулыбчивый Я же решаю в разговор пока не вмешиваться. Тем более прямой вопрос мне никто не задавал. Пусть болтают, а я послушаю. Болтун — находка для шпиона. А их тут не один. Слово берет второй мужик, имени которого я пока не знаю. Такой гномик хороший, что Маринка тащит его к себе под локоток. Цедит он, тоже недобро поглядывая на меня. Вон как цепилась. Чего он такого хорошего умеет делать? — Ты, Дениска, если завидуешь, то завидуй молча, — огрызается Марина. Женщины лучше знают, кто может делать хорошо, а кто нет. Вот ты не умеешь от слова совсем. Тот, кого назвали Дениской, чуть не вспыхивает. Его останавливает рука аромы У нее язык помело, несет всякую чушь, — обращается он к товарищу. — А ты, Марина, следить за ним не умеешь. «Иногда нужно его придерживать. А если этот...» — указывает на меня. «Так хорош! Сама за него замуж выходи!» И снова придерживает возмущенного товарища. Хочет устранить конкурента, спихнув на другую женщину. «Ну-ну! Ну-ну!» «Сама разберусь, что придерживать, что нет!» — вспыхивает Марина. «И если захочу, выйду за него!» После этих слов уже полина корчит недовольное лицо он кстати купил яшин дом марина кивает на меня вот ремонт там сделал и будем вместе жить о она меня уже на себе женила и дом отремонтировала и поселилась там а денистовой гляди взорвется только крепкие руки товарища и удерживают вот страсти в этой деревне полыхают И причиной им, получается, становлюсь я. Мне тут только Санта-Барбары не хватает. Теперь вместо отдыха еще и с ревнивыми мужиками разбираться. «Хм, все деньги на дом потратил, а ремонт уже ты собралась на свои делать?» Усмехается Денис, сдерживая более буйные действия. И с издевкой продолжает. «Хороший жених, богатый, ничего не скажешь, как ты любишь». «Меня же этот выпад нисколько не трогает. Объяснять кому-то, что при желании на месте деревни курортный городок могу построить, не собираюсь. Мне не нужно кому-то что-то доказывать. Я здесь не за этим. Мы здесь, чтобы купить детям мороженое». Спокойно, но громко заявляю я, игнорируя сказанное Троицей ранее. «Давайте не будем их лишать радостей». «Вот, другое дело». Все трое, поглядев на детей, что с любопытством наблюдают за происходящим, немного успокаиваются. Видно, не хотят при детях устраивать разборки. Рома уводит Дениса, обещая Полине, что позже зайдет в гости и принесет подарок. Нужно будет поговорить потом с Алисой. Выяснить про ее отношения с Ромой. И есть ли эти отношения вообще. Может, они только у мужика в башке? С одной стороны, не хочу делать девушке больно, ломая выстраиваемую ей жизнь. С другой, не хочу ей отступать. Наконец, к радости детей покупаю мороженое. «А мама любит вот такое», указывает Полина на мороженое в морозильнике после того, как выбрала себе. Услышав и увидев сказанное, я без раздумий хватаю несколько пачек этого мороженого и прошу девочку отнести их маме. «Ох уж эти дети!» – вздыхает Марина, когда мы оказываемся одни в магазине. Ребят она уже выгнала из помещения, чтобы не накапали мороженым на пол. А Полина убежала к маме, уведя за собой Машу. Несут всякое, что взбредет в голову. Бедный Рома. Давно они с Алисой встречаются. Все у них серьезно. А Полина его будет папой называть, как только он ей отдаст подарок как обычно и бывает, и смотрит на меня, ждет реакцию на ее слова. А стоит ли им верить? В бизнесе интриги играют огромную роль. И сразу верить всему, что слышал от других, разучился давно. Привык всегда и все проверять сам. Чтобы уйти из сцепких лап Марины, ссылаясь на огромное количество дел, которые нужно сделать уже вчера. Попытка сопротивления моему уходу, конечно же, имеет место быть, но мой уверенный и непоколебимый настрой вынуждает Марину отступить и отпустить меня, тем более еще какая-то бабуська в магазин пожаловала. Правда, на прощание Марина напоминает, что обед за ней, и я никак не смогу этому помешать.